и покойником. — Вот, — сказал старик, кладя ему на ладонь сверкающий, холодный как рыба, предмет. — Сколько я вам должен? — со вздохом спросил Эстебан. Лицо старика сморщилось, а губы образовали щель, отдаленно напоминающую улыбку. — Оставьте, — сказал он. — Я должен был починить часы еще две недели назад. Как вы изволили, вежливо мне напомнить. Что ж, теперь они готовы. Буду рад служить и в следующий раз. Эстебан опустил отцовские часы в карман куртки. После отца часы перешли к Паблу. Маленькая вещица напоминала о прошлом, как, впрочем, и не зажившие еще рано на плече Эстебана. Он не торопился покинуть душное помещение, где царили разные часовые механизмы. Свисавшая с потолка стеклянная лампа делила комнату на разноцветные зоны — зеленые, красные и желтые, благодаря чему экзотические приборы, стоящие на полках и на столах, и даже сваленные В затянутые паутины угол, где они составляли компанию старым газетам и банкам из-под пива, казались еще более фантастическими. По стенам висели в ряд высокие футляры с серебряной и золотой насечкой, похожие на гробы. В их животах качались маятники. Из глубины витрин выглядывали изделия кубической формы, Поблекшие латунные пастушки отмечали своим появлением каждые четверть часа. Они выходили балетными шажками, что выдавало не слишком отлаженный механизм. Стоя на пороге, за которым его ожидала ночь и одиночество, Эстебан рискнул задать вопрос. «Скажите, а вы верите в дьявола?» «Что?» Словно изъеденные моли руки старика легли на прилавок. В дьявола, в сатану и тому подобные вещи. Вы можете поверить, что еще существуют люди, которые мечтают вызвать дьявола? Еще сильнее сгорбившись и словно даже осунувшись, сеньор Берроль заковалял туда-сюда по лавке, Потом снова встал за прилавок, а будто нашел островок безопасности, который спасет его от неведомой беды. Ставший вдруг затравленным взгляд, с тоской скользнул по инструментам, потом по маленьким часам, разложенным под стеклом. Потом раздался текучий голос, он звучал искренне, с ноткой смирения. Люди не понимают что даже дьявол нуждается в заслуженном отдыхе, имеет, так сказать, право на пенсию. На мой взгляд, он такой же служащий, как и многие другие. Но по должности ему выпала неприятная роль, роль киношного злодея. Хотя понятно ведь, что это просто уставший чиновник. Где бы он ни находился, Ему приходится заниматься всякой ерундой, а он на самом деле старается забыть о мерзких тревогах. Я думаю, что сколько бы его ни призывали, дьявол не захочет вернуться. Может быть, он даже нашел где-нибудь свое скромное, непритязательное счастье. Может быть и так. Эстебан почувствовал, как в нос его прокрался острый запах серы. Майорена дель Аль-Харафе. Январь 1998 года. Август 1999 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логос. ВОЗ». Декабрь 2003 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Алексей Ковалев.